17. Как-то Саоткин говорит классу: Послушай, муж, у меня душа изныла от беспокойства. Вот уже три дня как телень нет дома. Не знаешь ли, где он? Он там, где бродят бездомные собаки, печально ответил класс. Где-нибудь шляется на большой дороге с такими же, как он, бездельниками. Жестоко наказал нас Господь таким сыном. Когда он родился, я думал, он будет нам утешением на старости лет и работником в доме. Мне хотелось сделать из него доброго ремесника, а злая судьба делает из него лентяя и бродягу. — Не будь так строг, — ответил Соткин. — Нашему сыну едва минуло девять лет. Он дурит, как ребенок, ведь и дерево сбрасывает чешуйки, прежде чем оденется в зеленый убор. который даёт ему честь и красоту. Знаю, длинный у него язык, но что же, может быть, если он его употребит не на глупые шутки, а на честное дело, и это пойдёт ему в пользу. Он любит посмеяться над ближним. Ну и это потом будет не так плохо в кругу весёлых товарищей. Он смеётся без устали, но лицо скисшее до зрелости, дурное предзнаменование для юности. Много бегает. — Ну, будет расти лучше. Не работает. Так ведь в этом возрасте он и не может понять, что труд — наш долг. А если он под час, половину недели, дни и ночи проводит Бог весь где, то ведь он не знает, как огорчает нас этим. У него доброе сердце, и он любит нас. Класс покачал головой, но ничего не ответил. И Соткин тихо плакал одна, когда он уснул. К утру ей казалось уже, что сын ее валяется больной где-нибудь на дороге, поэтому она подошла к двери посмотреть, не вернулся ли он, но ничего не было видно, и она села у окна и стала смотреть на улицу. И часто вздрагивало ее сердце при звуке легких шагов какого-нибудь мальчика, но он пробегал мимо, это был Ниулин Шпигель, и опять плакала бедная мать. А Улиншпигель со своими негодными приятелями был на рынке в Брюге. Там по субботам базарный день. Были здесь башмачники и латальщики в отдельных рядах старьевщики, мейзи-вангерс, то есть птицеловы из Антверпена, по ночам ловящие совами синиц, торговцы-птицы, бродяги... подбирающий собак, кошатники с кошачьими шкурами для перчаток, нагрудников и оторочек, всякие покупатели, горожане, горожанки, прислуга, работники, пекари, повара, кухарки, все вперемешку продавцы и покупатели с криком и бранью. Одни расхваливали товар, другие хаяли его. В одном углу рынка была разбита на четырех шестах красивая парусиновая палатка. у входа ее Стоял крестьянин из Алоста с двумя монахами, занятыми сбором приношений, и показывал запотар благочестивым созерцателем осколок ключицы святой Марии Египетской. Надорванным голосом прославлял он добродетели святой, распевая о том, как за неимением денег подвижница натурой уплатила юному водоносу, боясь погрешить против святого духа тем, что не вознаградила труженика. И монахи усердно кивали в подтверждение того, что он говорит правду. Вот для него рыжая толстуха, с виду похотливая, как астарта, дула что есть силы в гнусную волынку, а рядом с ней... Точно пеночка заливалась песней «Хорошенькая девочка», но никто не слушал ее. Над входом в палатку висела на двух шестах бодья с чудотворной водой из Рима. Так говорила рыжая толстуха, а монахи кивали, подтверждая, что это правда. Улиншпигель посмотрел на бодю и задумался. К одному из шестов палатки был привязан осел, который, видно, привык питаться больше соломой, чем овсом. Свесив голову, он уставился на землю, очевидно, без всякой надежды найти на ней колючку чертополоха. — Ребята, — сказал Уленьшпигель и показал товарищем на толстуху монахов и унылого осла. — Хозяева поют хорошо. Надо бы, чтобы серяк потанцевал. Сказав это, он побежал в соседнюю лавочку, купил на шесть лиаров перца и насыпал отслу под хвост. Почуйв, Женя осёл потянулся к хвосту и стал осматривать, откуда идёт эта необычайная теплота. Решив, что его поджаривает какой-то дьявол, он рванулся было, заревел, завизжал, забрыкался и изо всех сил дёрнул не до уздок. Шест покачнулся, бодья перевернулась, и вся чудотворная вода вылилась на палатку и на тех, кто был в ней. Свалилась и парусина, и мокрым покровом окутала всех, кто слушал историю Святой Марии Египетской. Млиншпигель с друзьями, столпившись у палатки, слышали несшиеся оттуда вопли и брань, ибо благочестивые души, свалившиеся там в кучу, пришли в дикую ярость, обвиняя друг друга в несчастье и бешено колотили, кто в кого попадал. Парусина надувалась над этой сутолокой. Всякий раз, как над ней... обозначалась выпуклая часть чего-нибудь тела, Улиншпигель втыкал туда булавку. Ответом были остервенелые крики из-под палатки и новый град колотушек. И это уже было достаточно восхитительно, но еще веселее стало, когда осел бросился бежать и потащил за собой парусину. Бадью и Шесты, между тем, как хозяин палатки, его жена и дочь хватались за свои пожитки. Осел, изнемогший, наконец... остановился, поднял морду кверху и ревел непрерывно, изредка только оглядываясь, не гаснет ли огонь, жгущий его сзади. И благочестивые слушатели продолжали свою возню, монахи, не обращая на них внимания, ползали, собирая деньги, упавшие с тарелок, и Улиншпигель благоговейно помогал им, не без выгоды для себя.